глава 4. Камера, куда посадили Ганку, пахло какао, корицей, ванилью и еще каким-то редким пахучим товаром, и Ганка понимала, откуда этот запах. Еще неделю тому назад здесь помещался склад колониальных товаров, а теперь товар куда-то спешно вывезли, а склад превратили в военную тюрьму. Чтобы попасть в камеру, Надо было сначала пройти по длинному узкому коридору, в котором кое-где еще попадались пустые фанерные ящики с многокрасочными наклейками, потом пересечь огромное и почти совершенно пустое помещение, где стоял только деревянный некрашенный стол, а за ним трое солдат постоянно резались в карты, и, наконец, опять очутиться в коридоре, еще более темном и узком. Здесь надзиратель, верший ганку, вынул ключ, Отпер ему камеру и сказал что ты такое, вот, пожалуйста, сюда, и ушел. Ганка огляделся и осторожно сел на край грубо наспех сколоченных нар. Они сейчас же заскрипели, как-то особенно противные тягучи, и он сразу же почувствовал, что у него болит голова. Он робко дотронулся до затылка и зашипел от страшной жгучей боли. Кожа с затылка была ободрана. Он понял, что его где-то били, и били, очевидно, долго, упорно. Это чтобы я встал на ноги, почему-то догадался он, и сразу же почувствовал, что да, так оно и было. Он лежал на полу или на земле, а его пинали сапогами и покрикивали, вляну вставай, вставай, тебе говорят, скотина, их дурака ломает. Вытянулся, как мертвый, и не дышит. Вставай, падаль. Надо бы перевязать. Смутно подумал он, а то, может быть, сепсис или нет, не сепсис, а, как его там, но, ну, сотрясение мозга. Он было даже встал с нар, чтобы подойти к двери, но только быстро глубоко вздохнул и остался на месте. Зато, как только он сделал движение, опять протяжные сладко заскрипели, как будто заблели нары. Он поморщился от боли, сжал себе виски, Это было его давнишнее испытанное средство от мигрени. Сжать себе голову, это покрепче, и боль постепенно начинает таять, таять, уходить куда-то под кожу, а под конец исчезает совершенно. Но сейчас, как он не жил ничего не получалось. Тогда он взглянул на свои худые тонкие пальцы и увидел, что они дрожат. «Значит, боюсь», — понял он, но страха у него не было. Он подошел к стене, и провел по ней ладонью. Стена была неровная, вся в каких-то в впадинах. Он прошелся еще раз-два по камере, три шага туда, три обратно, потом подошел к двери и уперся в нее кулаком. Дверь не подавалась. Он налег на нее плечом, а потом и всем телом. Все равно не подавалась, а стояла неподвижная и непоколебимая, как стена. «Боюсь», — подумал он снова, — И сам испугался этого страха. Заметил в двери узкую трещину, опустился на корточки и попытался заглянуть в нее, но ничего не увидел, кроме надоедливого мелькания желтого рассеянного света, и то только тогда, когда быстро поводил головой взад-вперед. Он поднялся и снова сел на нары. Опять они заблеяли противно, тягуче, приторно. Он просидел в камере не больше десяти минут, а ему уже и не верилось, что на свете существует что-нибудь, кроме этих шершавых стен, так не кстати пропахших южными пряностями желтой лампочки и скрипучих нарж. Разрыв между тем, что было наверху, там, где светило солнце, ходили люди, текла звонкая вода, дол свежей пахнувшей водой и горькими тополевыми почками ветер, и этой застоявшейся вялой тишиной был так резок, что он не сразу даже почувствовал горечь утраты. В его теле стояла такая же сонная, неподвижная тишина, что и в его камере. Но он отчетливо знал почему-то, что эта душевная анестезия у него ненадолго, и со страхом ждал следующего утра. Так оно и вышло. Он внезапно проснулся и не сразу понял, где находится. Дома он мог спать только при спущенных шторах, и обязательно около него на стуле горел фарфоровый ночник, стоял стакан с водой, лежали круглые плоские часы и коробка с мятными лепешечками. Просыпаясь, он всегда перегибался с кровати, брал стакан с водой, жадно выпивал его, потом клал в рот мятную лепешечку и долго держал ее на языке. Вот такое же неосознанное слепое движение перегнуться через край кровати он сделал и сейчас. И сразу же отшатнулся, И ударился затылком о стену. Ничего не было, кроме серых стен, желтой прозрачной пустоты и круглого столика в углу. По-прежнему горела тусклая лампочка, и противный свет я лежал на всех предметах, вот где я вспомнил он, и вдруг почувствовал такую тяжелую тоску, такую боль и такое отчаяние так твердо и ясно поверил, что он никогда уже не выйдет отсюда, что будь у него с собой револьвер, и не револьвер даже, а попросту петля и крючок на стене, он, наверное, сразу бы покончил с собой. Это была острая тоска, такая, что сразу заполнила его всего. Он никогда не поверил бы, что тоска может достигать степени почти физической боли, Но вот сейчас он был готов кричать, биться о стену головой, валяться по полу, делать черт знает что, только чтобы не сидеть, не думать, не слышать это противное блеяние на рж. Он вскочил и побежал по камере. Ничего, тишина. Даже не слышно почему-то шума собственных шагов. Он остановился перед стеной и быстро несколько раз потер переносицу. «Здесь должно быть эхо», — подумал он. «Где это я читал об этом? А, кажется, у Пелико, что ли, или нет? В Шивенском узнике». «В Шивенском узнике, да, да», — сказал он громко и прислушался. «Нет, ничего». «Голос как голос, даже не похоже на то, что он в тюрьме». «Вот так же», — подумал он, — «чувствует себя человеку в водяном колоколе, если вдруг оборвется веревка». «Оборвется веревка», — сказал он стене и пошел по камере. Прошелся раз, потом еще раз, побыстрее, а потом еще раз бегом, еще раз бегом, еще раз бегом, еще раз бегом. И забегал, забегал, забегал. Потом внезапно остановился, опустил руки и вдруг почувствовал, что плачет. Да-да. Он стоял под желтой лампочкой, нелепой, растерзанный, со следом подушки поперек лица из-под пиджака у него вылезала сиреневая сорочка, стоял и плакал. И вдруг ему захотелось как-то сорвать свое отчаяние, сбросить его. Вот сейчас подбежать к двери, застучать в нее кулаком, крикнуть, разбить лампочку, повалить, разломать нары. Пусть будет шум, прибегут люди, будут на него кричать, грозить ему. Пусть его повалят на пол и начнут выламывать руки, он тоже будет их бить, кричать, кусаться. Одним словом, пусть сейчас, в сию минуту, что-нибудь произойдет. Неожиданное, острое, болезненное но непременно такое, чтобы избавить его от этого неподвижного отчаяния и тишины. Но он почему-то не закричал, не побежал, не разбил лампочки. Он только подошел к двери и забарабанил в нее кулаком. Ему не ответили на это, в коридоре было по-прежнему тихо. Он отступил, закусил губу и с размаху пнул дверь ногой. Тогда она быстро отворилась, так быстро, что он чуть не упал, и солдат, пожилой, равнодушный, лет сорока, так и думал что до войны он работал где-нибудь конторщиком. Равнодушно предложил собраться и следовать за ним. «Куда?» — спросил Ганка. «На допрос», — ответил солдат. И они пошли. Гарднер разговаривал по телефону. Комната была светлая, чистая, огромные окна, выходящие во двор. Стояли открытыми, и в них лезли ветки какого-то большого дерева с блестящей корой. Стояло ясное солнечное утро. Где-то далеко-далеко, точно на краю земли, надавался паровозный гудок, и чуть погодя ему, отвечали два или три с разных сторон, еще более отдаленные и тонкие. Солнце прозрачными полосами лежало на столе, на бумагах, стекало с края стола на пол, и на полу тоже стояли прозрачные чистые лужицы света. Липовая сережка с выгнутой спинкой — чем-то неуловимо похожая на бабочку-однодневку, плавала в этой луже, и Ганка неожиданно сделал шаг, чтобы поднять ее. Гарднер что-то кричал в трубку. Когда Ганка вошел в кабинет, он только слегка скосил на него глаза и кивком головы отпустил солдата. И вдруг здесь, на свету, в приличной и хорошо обставленной комнате где не было ни цементных стен, ни желтой лампочки, ни этого запаха корицы. Ганка осмелел. Сережку, правда, он не поднял, но выдвинул стул, сел на него независимо, заложил ногу на ногу и стал демонстративно отряхивать солому с брюк. Гарднер говорил о каких-то грузовиках, его плохо слышали, он морщился и кричал, прикрывая трубку ладонью, Потом вдруг резко оборвал разговор, положил трубку на рычаг и стал что-то записывать на длинные полоски бумаги. В это время в дверь сильно постучали. «Да», — сказал Гарднер густым приятным голосом. Вошел военный круглолицый, большеглазый, ну, с пушком на лице, видимо, еще очень молодой, и спросил, «Слушай, у тебя есть охотничье ружье?» «Ружье?» — повторил Гарднер и улыбнулся. «Нет, конечно, ты же знаешь, какой я охотник, а что?» «Ну вот, понимаешь, тут молодой офицер облокотился на стол и стал рассказывать Гарднеру, какая здесь прекрасная охота, сколько уток, как он вчера случайно проезжал мимо озера и вспугнул целую стаю каких-то крупных птиц, лебедей, наверное?» «Наверное», — засмеялся Гарднер. «Хороший охотник». Не знаешь даже, на какую птицу хочешь охотиться. Да неважно, — улыбнулся молодой офицер, — было бы ружье. Ну, меня нет, ты же знаешь, я не охотник. Правда, — сказал он, подумав, — я раз убил заяца. Да и то же в тире окончил молодой офицер, и оба опять засмеялись. Да, — сказал вдруг Гарднер и полез в ящик стола. Ведь э -э, Кирстен живет с тобой в одной квартире. Ну, в одной-то в одной, сказал офицер, только я его никогда не вижу, а что. А вот Гарднер протянул ему пакет, читай, передать лично в собственные руки. «М -м, даже так, смешливо удивился офицер. Ну, давай передам и лично, и в собственные руки. Он взял письмо, прочитал обратный адрес на конверте и засмеялся. Ну, так я знаю, от кого. Это честное слово знаю, знаешь? Спросил Гарднер, и что-то отметил на том же длинном. В узком листе бумаги. Молодой офицер стал рассказывать об особе, которое написала это письмо. И вот, понимаешь, раз я встречаю их в театре, честное слово, после того, что я знал о нем и о ней, я глазам не поверил, но факт, та же самая девушка». «Девушка», — засмеялся Гарднер, «брюнетка, говоришь?» «Не люблю брюнеток. Они мне почему-то напоминают...» я Зазвонил телефон, Гарднер снял трубку. «Напоминают мелких муравьев», — докончил он быстро. «Ну», — сказал круглолицый офицер и засмеялся. «Ну, такие же черные, сухие, кусачие», — договорил Гарднер и крикнул в трубку. «Да». Офицер спрятал письмо и, продолжая улыбаться, вышел из кабинета. С минуту Гарднер слушал неподвижно, внимательно, а потом закричал Голову, голову надо иметь на плечах, а не пустую тайкву. Вам не автомобили нужно, а... одним словом, это меня не касается. Идите вы все к черту, а что вы раньше думали? Его не расслышали, он слишком кричал, что ж вы раньше, говорю, думали? А сейчас, когда понадобилось, так вы забегали, да идите вы с вашим транспортом. «Транспортом? Причем тут транспорт?» — подумал Ганковид Гарднер, начальник гестапо. Не? «Но это он подумал только вскользь, мимоходом, какой-то ничтожнейшей клеточкой сознания. Он весь был заполнен совершенно иным, простым и ясным чувством. Он казался себе таким маленьким, жалким и гадким, вот в этой смятой сорочке без галстука». И галстук даже сняли, боялись, что он повесится. С нечистой сорочке, с мятом же пиджаке, рядом со здоровыми, чистыми, красивыми людьми, которые говорят об охоте, театре, женщинах, смеются и острят, и не замечают его, потому что он уже не живой человек, а вещь, мебель, часть обстановки, до существования которой им нет никакого дела. И вот опять, как тогда в камере в этой большой светлой комнате жарко солнцем и пронизанный терпким зеленым ароматом, ему подумалось опять, что то, что произошло, уже ничем не поправимо. Он поглядел на свои грязные руки, с смятую, как будто изжеванную одежду, вспомнил, что он уже третий день не брился, и опять почувствовал глубочайшее неуважение к себе. Гарднер со звоном обрушил трубку и тускло не издеваясь, не сердясь, не любопытствуя, поглядел на Ганку. «А я ведь вас не приглашал садиться!» Сказал он каким-то безразличным, но во всяком случае не угрожающим тоном. «Вам нужно запомнить, господин Ганка, что здесь ничего не делают самовольно, а только исполняют приказы. Ну, впрочем, сидите, сидите!» Он выдвинул ящик стола, вытащил оттуда толстый том, и открыл его на заложенной странице. Вот, сказал он, слушайте, и вот теперь, опубликовав эту фальшивку, Кенник требует, чтобы в награду за искусство его выбрали в члены Академии. Что ж, вполне возможно, что эта просьба и будет уважна Гебельсом. Калигула приказал же посадить в Сенат своего коня, и на этом основании мы не смеем утверждать, что Кенник уже вовсе не места в прусской академии, давно превратившийся в самый разношерстный зверинец. Но смеем поставить на вид Кеннигу, что в данном случае его претензия звучит просто смешно. Его фальсификация черепов обнаруживает торопливую и топорную работу. Деформировать череп еще не значит что-то доказать. Надо знать, как и в каком направлении должна быть проделана эта работа. Кеннигу прежде всего следовало бы придумать объяснение тому ничем и никем неопровержимому факту, что в разных концах мира, в Европе, в Африке, в Азии находят черепа с одними и теми же характерными чертами строения, дающие при реставрации одну и ту же четкую картину. Эти черепа первобытного антропоида открыты и около Пекина, и в Западной Европе, и в Индонезии, Только самая незначительная часть их прошла через руки профессора Мезонья или подвергался исследованиям в его лаборатории. Вообще же, деформация препарированного черепа дело технически трудное и вряд ли даже исполнимое. Автор этой статьи, конечно, помнит, что когда кто-то впервые встал на путь подлога, то и он, этот ныне прожженный авантюрист и шулер в области науки и политики, занялся отнюдь не деформацией черепов, а простой подтасовкой разрозненных костных фрагментов человекообразной обезьяны и так называемого «курганного человека». Что из этого получилось, конечно, автору тоже отлично известно. Нужно только прибавить, что разоблачен этот кто-то был все тем же профессором Мезонье, которого ныне Кениг обвиняет в таком же, только несравненно более искусном, подлоге. Впрочем, дело отнюдь не в этом. Вот это было напечатано в ежемесячном обозрении наук и искусств. «Автор этой статьи вы?» «Значит, они арестовали редактора», — быстро подумал Ганка. «Или нет, конечно. Редактор уехал в Англию и не вернулся. Но тогда кто же?» Он посмотрел на Гарднера. Тот сидел, постукивая корешком журнала по столу. Лицо его было по-прежнему спокойно. «Что же ему теперь сказать?» — подумал Ганка. «Хотя ведь он все равно не поверит». Гарднер бросил журнал на стол и встал. «Вот что», — сказал он негромко, «когда я вас о чем-нибудь спрашиваю...» «Надо мне отвечать сейчас же». «Автор этой статьи вы...» «Что же значит все эти туманные намеки?» «Автор этой статьи, конечно, помнит, что когда кто-то впервые встал на путь подлога, ну и так далее». «Кто же этот кто-то?» «И далее, этот ныне прожженный авантюрист и шулер...» «Кого вы так называете?» «Кто этот шулер, на кого вы намекаете?» Ганка молчал. мысли его работала быстро и неустанно. Что сказать, что сказать, Господи, что же сказать? Думал он и ничего не мог решить. Мысль его глаз на одном месте. Так, Гарднер не сводил глаз с его лица. Теперь вот что. У меня есть полная возможность заставить вас говорить, и я, безусловно, прибегну к ней. Но по такому пустяку он слегка пожал плечами. Ну, впрочем, если вам это желательно, он снова вернулся на свое место и посмотрел оттуда на Ганку спокойно и жестоко. Ганка почему-то не испытывал страха. Уверенное и спокойное чувство безнадежности было настолько полным и заглушающим все, что на жестокую улыбку Гарднера он ответил улыбкой же, оцепенелой и почти спокойной. И все-таки тогда же он почувствовал, что говорить ему следует. Там, где можно обойтись без этого, подумал он, избегая мысли об этом, то есть о том страшном и неизбежном, что ему придется перенести нужно попытаться это сделать. Мне было известно, что автором статьи является брат жены профессора Мизанье. Да. Гарднер смотрел на него ясно, выжидающий в упор. Но опять-таки без всякой угрозы. Ну а сам профессор, он знает это? Нет, не думаю. Ганка покачал головой, и, во всяком случае, он мне сказал бы. А вы ему? Ну, я тоже ничего не говорю. А, значит, профессор не знает. Подытожил Гарднер. Хорошо. Ну, а вы что знаете? Ну, вот конкретно. Что значит фраза о том, что Кенник знает о каком-то фальсификаторе, который вот тут разрозненных костных фрагментов, обломков костей, что ли? Это в чем же тут дело? Объясните мне. Зачем ему это? — подумал Ганка. Ведь я признался, чего он хочет еще. И коротко он сказал, что ему было известно о крупной истории профессора Мезанье с его Шуриным, случившейся 15 лет тому назад. Так, а подробнее, подробнее? — подстегнул его Гарднер. «Вы же близкий человек в доме профессора, вы должны знать все это». «Ну уж, если так тебе хочется», — подумал Ганка. Я рассказал, что 15 лет тому назад господин Курцер работал у профессора в качестве младшего научного сотрудника. «Младшего?» — даже крякнул от удовольствия Гарднер. «Да, младшего?» «На его обязанности лежало препарирование материала и описание некоторых второстепенных коллекций. Так, так, так, Гарднер не сводил глаз с лица Ганки второстепенных. Дальше, дальше. Ну, а дальше произошло вот что. Однажды пришлось произвести кое-какие небольшие раскопки разведывательного порядка. Профессор был очень занят по подготовке Международного антропологического съезда по вопросам предыстории, который должен был произойти в здании института. Его сотрудники были заняты тоже. И вот послали Курцера. «Потому что старших научных сотрудников профессор от работы отрывать не пожелал?» спросил понимающий даже сочувственно Гарднер. Ну, «Почему это так его интересует?» подумал Ганка. «Неужели он не знал этого раньше от самого курсера? И вдруг понял, что именно от самого-то Курцера Гарднер никогда этого не узнает. Не такая эта история, чтобы о ней можно было рассказывать всем, а тем более Гарднеру. Ведь он именно и радуется, потому что поймал курсера на какой-то лжи. Наверное, тот выдавал себя за главного сотрудника института, чуть ли не руководителя, родственника, друга и правую руку знаменитого профессора Мезанье, а на поверку оказывается, что он был младшим сотрудником, может быть, самым младшим изо всех что он употреблялся для каких-то разведывательных работ и только тогда, когда все остальные были в разгоне, а то, возможно, его не послали бы и на эти каких-то разведывательные раскопки. Подбирает материал, подумал ганкой уже совсем иным тоном, даже некоторая легкая фамильярность звучала в нем, продолжал. Раскопки надо было сделать небольшие и недалеко, 500-600 километров от института. Господин Курцер поехал и провел там 10 дней. Ну, это, знаете, очень мало, 10 дней. Тут требуется совсем особая техника раскопок с учетом всех геологических слоев, мест, находок. Профессор, он сказал, что ничего им не обнаружено. Так, есть какие-то кости, но совсем не на той глубине и не такие, как предполагалось вначале. Профессор не стал их и смотреть. Потом прошло недели две, Курцер уехал куда-то на летние каникулы и оттуда прислал свою статью в газету «Вечерний обозреватель» о том, что им найдены останки человека новой ископаемой расы, жившей в третичную эпоху, обнаруженной в таких-то слоях, при таких-то и таких-то обстоятельствах. Подробности я даже право не помню. «Ну, неважно, неважно», — сказал Гарднер. Он слушал с большим вниманием и временами отмечал что-то на полоске бумаги. «Что произошло потом?» А потом произошло вот что. Профессор немедленно написал Курцеру письмо, требуя, чтобы он приехал, привез ему останки этого, как он его называл, Элантапа. В газете был помещен снимок, челюсть, часть черепной коробки и четыре зуба. Курцер приехал, привез ему костю. И тут оказалось, Ганка остановился и посмотрел на Гарднера. Тот сидел неподвижно, положив обе руки на стол и смотрел на Ганку. Глаза у него повлескивали. Да-да-да. Что же оказалось? Оказалось, что эта находка сделана в стенах института. В стенах института? Спросил Гартнер. Как же это так? Оказывается, Курцер нашел в одном из шкафов челюсть шимпанзе, которая пролежала в земле много времени. В другом шкафу отыскал древний череп из курганного погребения, то есть тоже ископаемый, но принадлежащий современному человеку отделил от него часть черепного свода и составил их вместе. «Так», — сказал Гарднер, и дотронулся до карандаша дальше. А дальше профессор просто-напросто выбросил курсора вместе с его костями. Кажется, даже замахнулся на него палкой. У палкой?» — с уважением переспросил Гарднер. «Вот как?» «Да, кажется, мне так именно и рассказывала мадам Мезонье. Впрочем, не знаю, но, во всяком случае, скандал был большой». Ковцер много лет скитался по свету, работал в каких-то бульварных газетах, пока он, наконец, он вовремя остановился. Совершенно незачем было обострять отношения. Да. Гарднер записал на полоски бумаги несколько строк, обвел их рамкой и положил карандаш. «Ну, так значит, на эту историю вы и намекали в своей статье?» Сказал он тем же тоном, что и начал, показывая этим, что разговор окончен, и начался допрос. «Пока все идет хорошо», — подумал Ганка, и почувствовал какое-то смутное томление, как будто после спокойной и строгой безнадежности промелькнула какая-то надежда, и он на миг поверил в нее. Гарднер перегнул бумажную полоску вдвое, и положил на нее карандаш. «Теперь поговорим о вас», — сказал он. «Предупреждаю, что я хотел бы обойтись без третьей степени». «Вы знаете, что такое третья степень?» «Вот оно», — подумал Ганка, «вот оно самое». «Я думаю, мы с вами договоримся быстро». «Вы человек культурный, не заставите меня одним словом». Я хотел бы знать, кто из друзей Гагена сотрудничал в листке закованная Европа. Ганка ошалела, смотрел на Гарднера. Он не представлялся. Он действительно ничего не мог понять. И даже переспросил, закованная Европа? Листок закованная Европа? «Да-да-да», — да, повторил Гарднер, — «Именно листок Закованная Европы». «А почему это вас так удивляет?» «Ну, во-первых, в листке Закованная Европа все статьи были подписаны. А во-вторых, я ведь не пишу в газетах, у меня и слога такого нет. Вы, наверное, путаете меня с кем-то другим». «Ни с кем я вас не путаю», — сказал Гарднер. Он подошел к шкафу, отпер его. Вынул оттуда толстую папку, полистал и вынул из нее конверт. «Это ваш почерк?» — спросил он. «Узнаете?» «Оно написано месяц тому назад к Гогену». «Да, это мое письмо», — ответил Ганка, тщетно стараясь вспомнить, что же в нем было написано, хотя в то же время твердо был уверен, что ничего особенно важного в нем не было. Их отношения с Гогеном никогда не носили характера тесной дружбы. «Так», — сказал Гарднер, — «Для меня понятно ваше молчание. Вы имели связь с редакцией и доставляли ей сведения о зверствах на территории протектората». «Я?» — изумился Ганка совершенно искренне. Он и понятия не имел, откуда и как редакция собирает материал, хотя я читал иногда эти страшные короткие письма на последней странице газеты под рубрикой «В застенках Средней Европы». «Откуда я мог бы...» — значит, посмотрел на него Гарднер. «Помочь вы нам не хотите?» В чем помочь? крикнул Ганк и вскочил. Садитесь спокойно, приказал Гарднер. Помочь в том, чтобы вы очутились на воле. Какой же ценой? Спросил Ганка убито. Ну, о цене договоримся? Успокоил его Гарднер. Да сидите, сидите. Слушайте, доктор, говорю серьезно, не устраивайте мне больше истерик. Больше одного раза я этого не выношу. И так вот, назовите меня друзей Гогена. Немного, ну, двух-трех человек, и идите к своим обезьянам. Кстати, передайте привет господину профессору. Ланне говорит, что я сквернил какой-то его череп. Как его там? Ну, что у него стояло на столе? Какой-то анти. Топпа скажет, Питокантроп, свирепо сказал Ганка, а, Питокантроп, Ланэ говорил мне, ничего вам не говорил, Ланэ не выдержал Ганка. Гарднер, прищурившись, посмотрел ему в лицо, не говорил, ну а если все-таки говорил, конечно, не исключено и то, что я вам и вру. Ганки, говорю про Ланэ, а Ланэ про Ганку. Даже, наверное, это так. Ну, а если на этот раз я все-таки сказал вам правду, что тогда? Какой крах, какое падение, какая беда, продекламировал он. Ганка пыхтел, молчал и смотрел на пол. Ладно, оставим пока это. Так вот, назовите две-три фамилии друзей Гогена, но, конечно, живых, не повешенных, и, пожалуйста, я раскрываю двери темницы. нет ли у сынеки какой-нибудь подходящей цитаты на этот счет? «Господи, как все это глупо!» — вдруг воплем вырвалось у Ганки. «Что именно?» — быстро и учтиво осведомился Гарднер. «Что я вас хочу выпустить на свободу или что еще?» Глава Ганки разламывалась на части. Он был готов ко всему, прежде всего к ответу за свои статьи, направленные против Кеннига. Тут бы он мужественно боролся до конца». Но вот его допрашивали о статьях и людях, о которых он не имел никакого представления, и это оказывалось страшнее всего, что за идиотизм, — подумал он, — оцепенело. Что же я скажу? Ведь я действительно ничего не знаю о Гагене. Ну а если бы знал, вдруг пронеслось у него в голове тогда что? И он похолодел от того, что эта мысль пришла ему в голову. Ну? — спросил Гарднер. — В чем же дело я жду? И вдруг Анка быстро, неразборчиво залепетал. «Господи, как все это глупо, вы же поймите, поймите, я же не думал. Ну, вернее, я, я думал, что, что вы меня будете спрашивать о нашем институте, а вот вы... ведь я тут ничего, ровно ничего не знаю. Вот вы говорите «Гоген, Гоген», говорите «Мой друг, Гоген, мой друг!» Какой же он мне друг? Совсем он мне не друг. И он никогда не разговаривал о своих делах. Вы его не знаете, какой он замкнутый молчаливый. Он очень-очень молчаливый». «Ну, как не знаю», — добродушно улыбнулся Гарднер. «И что молчаливый, тоже знаю, сообщников своих он не назвал. Очевидно, именно по причине этой замкнутости. Вот я вас и прошу дополнить эти показания». Ганка молчал. Гарднер посмотрел на Ганку. «Ну, еще одно, чтобы вы ясно понимали свое положение». Я мог бы немедленно отправить вас в сад пыток вашего благожелателя Коха. Ну, того самого, с которым у вас произошел некий инцидент. Но есть ряд причин, по которым я желал бы вас оставить живым. Я думаю, что в этом отношении наши желания совпадают, не правда ли? Тут Гарднер опять улыбнулся. Ганка был в страшном волнении. Во-первых, в словах Гарднера... Почувствовалось ему что-то похожее на правду, да и в самом деле не похож был этот допрос на те, которые в гестапо устраиваются смертником. Вот того же Гогена допрашивали, конечно, не так. Он ганка запирается, а его не бьют. По всему видно, что Гарднер задумал какую-то ловкую комбинацию. Вот так вот, надо узнать, какую именно, и тогда почему не обдурить этого молодца? Кстати, он и не выглядит особенно умным. Во-вторых, он, Ганка, думал, что его сразу же станут спрашивать о работе института, а тут, как видно, этим вовсе не интересуются. Ну, вот, например, его статья только и выплыла в связи с тем, что Гарднеру потребовалось узнать кое-что из биографии Курцера. Самый же смысл ее остался для него совершенно неясным, или он не обратил на него особенного внимания. И в самом деле, научная статья по очень-очень частному и специальному вопросу «Разве тут так легко разобраться, в чем дело?» Он вдруг вспомнил, что и при аресте тоже не забрали его рукописи, а между тем один из обыскивающих листал ее, видел снимки, диаграммы и все-таки ничего толком не понял. Значит, может быть, верно есть надежда вырваться. Но вместе с тем он видел, и это было третье, что его не то принимают за совсем другого, близко связанного с редакцией человека, Не то действительно что-то вычитали такое в его письме, что дает им основание причислять его к эмигрантским кругам, занимающимся политической деятельностью. Вот из всего этого следовало немедленно сейчас же сделать какой-то вывод, а соответственно с ним и повести себя. Но как, как голова шумела. Он снова заметил, что дрожит. Это нелепое и позорное предложение путало все его карты. Ведь еще час назад все было ясно, ясно до такой степени, что и думать ни о чем не приходилось. Он знал твердо, что погиб, и ему оставалось только одно — умереть как следует. Но кроме того, он знал, что так просто ему умереть не дадут. Что перед этим его станут бить, выламывать ему руки, лить в уши и нос воду, может быть, приставлять к телу обнаженный провод. Вот все это и нужно вынести, он догадывался, как и кем все это проделывается». И именно к этому и готовил себя. Но то, что потребовал от него сейчас Гарднер, и потребовал отнюдь не крича и не угрожая, совершенно сбило его с толку. Потом эти шуточки насчет Ланне... Ну, конечно, Гарднер врет и издевается, он и сам не скрывает этого, но, Господи, как все это неприятно, все это не то, совсем не то, чего он ждал, чего боялся, к чему готовился. Он растерянно и глуповато смотрел на Гарднера, И даже рот у него был полуоткрыт. А Гарднер тоже смотрел и тоже ждал. «Ну что?» Спросил он, «Подумали?» Но я начал ганкой и махнул рукой. «О чем он мог говорить?» «Хорошо». Гарднер взял телефонную трубку и назвал какой-то номер. «Это вы, Бранд?» Спросил он. «Этот еще у вас?» «Несколько секунд...» Он слушал молча. «Так вот что, быстро кончайте и ведите его сюда». «Уже?» «У меня в кабинете». «Хорошо, хорошо, Брандт, так я жду». Он положил трубку, взял карандаш и что-то быстро записал на бумажной ленте. «Положение вот какое», — сказал он миролюбиво. «Дела вашего института меня не особенно интересуют», — он усмехнулся. Конечно, вы так же, как и ваш руководитель, заслужили 20 раз петлю, но пока это не мое дело. Тут действует иное ведомство, и надо думать, оно доведет это дело до счастливого конца. Если вы будете полезны нам кое в чем еще другом, вот вам моя рука, я согласен поставить крест на всем вашем прошлом. Видите? Я открываю перед вами все карты. Но для этого необходимо, чтобы вы помогли нам в другом отношении. Дверь отворилась, и вошли сначала офицеры, за ним два солдата, а между ними...